А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев. Вынул из сундука новую шапку из Рашичиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с Нагайкою в платок и отправился прямо к чубу. Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс. А вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Отдаю сам, во всем каюсь. Бей, да не гневи столько. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магары пили. Отдай, батька, за меня Оксану. Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс тоже не уступал ей. Вспомнила о матери кузнеца Вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться. Добре, присылай сватов. Ах, Вакула! Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица.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 Пуще загорелась, и она стала еще лучше.